Глава 13 Войска Константина, перенесенные на север Франции, сразу же заявили о себе. Еще и раскрыли свою впечатляющую численность. В итоге французским войскам, заранее переправленным в этот регион, пришлось уполовинить силы. Одна часть встала кордоном перед войсками Константина, другая же продолжила защищать берег от десанта британцев. Но оставшихся на побережье бойцов не хватало. Получается, войскам Константина даже не приходилось вести боевые действия, чтобы помочь британцам. Одно лишь присутствие армии Российской империи на территории Франции осаживало французов. Нельзя у себя в тылу оставлять без внимания такую мощь. Короче говоря, все шло примерно так, как мы предполагали. Константин не желает устраивать против меня масштабную войну на родине. Константин не желает терять российских бойцов в боях с французами ради интересов Британии. За это, к слову, ему отдельное спасибо. Если бы русские войны сражались сейчас с французами, в дальнейшем это могло бы заметно подпортить отношения между странами. А мне бы все пришлось исправлять». События развивались стремительно, и спустя пару дней войска Британии высадились таки на северном побережье Франции недалеко от Кале. Численный перевес был на стороне британцев, которые активно присылали из метрополии все новые и новые корабли. А вот представители обороняющейся страны не сражались за каждый клочок моря и земли. Французы слаженно отступали и скорее изображали боевые действия, чем бились всерьез. Нашей задачей было не упереться рогом в землю, сражаясь до последнего, а сократить потери среди воинов. Что же до мирного населения, мы успели всех эвакуировать заранее. Еще мы успели переместить всех моих воинов, не только тех, что шли первой партии изменения, но и дополнительные силы, например, наемников клинкоскорби из бывших спорных земель. После всех наших совместных сражений эти ребята в полной мере стали нам боевыми товарищами. Считай, братьями по оружию. Им даже контракт предлагать не пришлось. Сами заявили, что поддержат меня в моих дальнейших походах. Даже если вы отправитесь в поход за пустующим троном, насчет оплаты, я уверен, без проблем договоримся. Не сказать, чтобы совсем уж без проблем, но в итоге договорились». Кстати, персидский шах тоже выслал своих солдат. Ему пришелся не по душе итог недавнего сотрудничества Персии и Британии, вот и решил отомстить. На мой взгляд, конечно, персы сами виноваты в своей жадности, но шаха я не осуждаю. Напротив, мне импонирует, что он не остался в сторонке. Правда, несколько раз уточнил, можно ли выдать его бойцов за легионеров из французских колоний. Не хочет шах официально участвовать в войне. Также я телепортировал гвардейцев, своих вассалов, из тех, кто изъявил жгучее желание поддержать нас в нашем заграничном походе. Разумеется, во Францию отправились далеко не все гвардейцы, нельзя домашние земли оставлять без присмотра. В общем, собрали мы здесь силы немалые и, хочется верить, смогли сохранить в тайне численность и местоположение наших войск, объединенных с лучшими войсками Франции. Дождались, пока большая часть британцев высадится на берег, и выступили сами. Почетное право начать боевые действия нашей объединенной бригады я ставил за собой. Как тому классика. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Вот у меня тоже все по классике. Ночь, военная база размером с поселок фонари и бессмысленное копошение вражеских вояк внизу о полыс докладывает что защита дно весело произнесла фая надо полагать усмехнулся я наспех собранную точнее быстро возводимую военную базу уж точно не будут обвешивать с теми же артефактами что и московский кремль а артефакты что ниже уровнем нашему жуку нипочем «Совсем недавно ты иначе проводил скрытые миссии, Опа! усмехнулась дракониха. «Сил у нас было мало». «И враги слабее, хотя большинство твоих скрытых миссий в любом случае приводят к одному и тому же результату — огненному шоу. Ну что, опа, начинаем?» Очистив разум, я собрался с мыслями. Вдохнул, выдохнул и переключился с частной мысли волны на общую. «Атакуйте!» «Ура!» — радостно закричала Фая. «Повеселимся!» — Пробасил Дворин. На базу британцев с небес опустилось облако тьмы. Из-за времени суток его не было видно до последнего, а когда караульные заметили, было уже поздно. Ужас и ступор! Вот единственная реакция слабого и неподготовленного противника на магию тьмы. Караульные потеряли драгоценные секунды, а когда в небесах вспыхнуло пламя, не смогли ничего предпринять. База загорелась. Мою метку тут же обожгло от в нее энергией опыта. Через секунду всю базу затрясло. Быстро возводимые постройки и ограждения не отличались прочностью, а значит, ничего не могли противопоставить магии бывшего патриарха каменных драконов. На эту вылазку я взял с собой троих сильнейших драконов стаи. И, как погляжу, не ошибся с выбором. Этой троице вполне хватало на то, чтобы посеять ужас в рядах британцев. Но мне же тоже хочется поучаствовать. Хотя сперва нужно отдать приказ своим людям. Мы начали, выдвигайтесь, сказал я Батуми. Есть, командир, выдвигаемся, отозвался он. Юрец, давай! Отдал я команду другому лысому. В этот момент в нескольких сотнях метрах от базы Бриташек активировался портальный оттиск. И я почувствовал, как из меня начала утекать энергия. Всякий подобный перенос войск стоит мне больших усилий. Юрец ведь черпает основные силы именно из моего сосредоточения. И чем больше бойцов нам нужно перенести, тем тяжелее. А ведь еще и на шкуры андарского брахиозавра тратиться приходится. Мы уже скупаем их со всего мира через разных подставных лиц. И такой ажиотаж еще и в условиях дефицита товара сложно не заметить. Шкуры и так были дорогие, а теперь цены взлетели до небес. И еще и перекупы появились. Плюс недавно по сроку давности закрыли аномалию за брахиозаврами в Германии. В итоге, конкретно сейчас, шкур на мировом рынке вообще нет. Хорошо, хоть мы сделали стратегический запас. Но, черт подери, войны — это дорого. Очень дорого. Гребаные британцы и гребаный Константин заставляют меня так страшно тратиться. Получайте за это, гады. Я развел обе руки в стороны, выпуская всю сконцентрированную энергию и преобразую ее в два разных атрибута. В драконью магию огня и в полудраконью магию пространства и времени. Мое поле выросло настолько, что покрыло всю огромную базу британцев. Благодаря полю я чувствовал энергию в каждом из них и понимал, кто могучий враг, а кто всего лишь массовка. Благодаря полю же я их и атаковал. Я создал огненные шары и мгновенно перенес их через поле сразу к целям. Я не стал бить по слабакам или, наоборот, по могучим воинам. Первые представляют лишь угрозу при хорошем командире и во время сражения равных. А последних я тупо не смогу убить такой массовой атакой. Поэтому я ударил по среднему классу. По отмеченным третьего, четвертого и пятого рангов. Не по всем сразу, конечно, бойцов на базе было несколько десятков тысяч. Но по многим... Метку обожгло еще сильнее от обилия энергии и опыта. А в следующий миг над базой образовался полупрозрачный водяной купол. Через пару секунд под ним появился купол каменный, а еще чуть позже выше них — воздушный. Сильнейшие бойцы британцев наконец-то взялись за дело. Вдруг в куполах открылась такая бойница, из нее вылетела тугая белоснежная молния. Я уклонился и подался выше. Богоподобные британцы продолжили обстрел. К магу молний добавились еще и маги льда и металла. Пришлось маневрировать. Защитные купола начали трансформироваться, выпуская отростки. Вот ветровой купол стрельнул по мне потоком воздуха. Следом за ним и водный попытался меня достать длинной мокрой плетью. Упс, толстая каменная пика едва не пронзила мне сердце. Я растворился в мире и велел драконам следовать за мной. Мы подлетели к базе с другого края. Я выделил точку для атаки, мысленно зафиксировал ее, как будто бы сделал скриншот на экране смартфона и показал этот скриншот драконам. «Готовьтесь», — скомандовал я и сам начал концентрировать энергию. Через поле я наблюдал за происходящим на базе врага. Ну что ж, с одной из главных задач на сегодня мы уже справились. Внесли сумятицу в ряды британцев и опустили их моральный дух. И я ведь наблюдал за ними, читал доклады разведки. Так вот, я точно знал. Среди бойцов армии вторжения бытовало мнение, что нынешняя война будет легкой прогулкой, что французы и так сейчас не в лучшей форме, а на стороне Британии еще и армия Российской империи. И первые успехи британцев, позволившие им быстро высадиться на побережье и обосноваться здесь, лишь еще сильнее убедили наших врагов в правильности их оценок и вскружили им головы. «Ну что ж, добро пожаловать в реальность, дорогие британцы!» «Атакуем!» — скомандовал я, выставив перед собой обе ладони. Мощный огненный луч сорвался с моих рук и врезался в верхний купол. Сходу не пробил, но это и не удивительно. Купола британцев и видоизменились. Сперва их создали богоподобные, каждый по одному куполу. Теперь же во всех куполах я чувствовал энергии разных людей. Каждый купол сейчас поддерживает по несколько сильных отмеченных с одинаковыми атрибутами. Но я не сомневался, что я пробил бы их все со временем. Однако же долго ждать не пришлось. Облако драконьей тьмы начал разъедать вражескую магию. Через пару секунд огромный каменный бур, рухнувший с неба, начал с мерзким скрипом вкручиваться в верхний купол. А затем с небес упал гигантский огненный шар. Верхний купол треснул, затем средний, нижний. По ушам ударил умопомрачительный грохот, та моя метка вновь начала теплеть от поступающей в нее энергии и опыта. База вспыхнула с новой силой. Ее опять затрясло, залило черным дымом, несущим с собой ужас. «Слушайте, а может мы сами сейчас берег от заморских букашек вычистим?» предположила Ольга Фаиновна. «Хм, ну так-то можно», — задумчиво проговорила Фая. «Не переоценивайте себя, самки!» — рявкнул дворин. «Ты если трусишь, старый черв, иди под деревцем полежи, в страхе потрясись!» — фыркнула Фая. «А ты не указывай мне, что делать, мохнатая!» «Это что?» — с вызовом рявкнула матриарх. «А ты на земле окажешься!» «Завалишь меня!» «Если потребуется». «Да ты только обещай, у самого кишка тонка!» «Мой дорогой Опа!» Громким мысленным шепотом обратилась ко мне Ольга. «Мне кажется, или они сейчас не про драку говорят». «Хватит!» — велел я, уклоняясь от бесчисленных магических атак, летевших снизу. «Ты так и не ответил на предложение моей старшенькой дочурки, Опа!» Буркнула Фая. Глупое предложение. Я не уверен, что наши с вами энергетические контуры выдержат массовое истребление многотысячной армии. «Выдержат!» — с готовностью выпалила Ольга. «Не нужно нас недооценивать!» «Дуры!» — вздохнул Дворин. И прежде чем драконихи вновь на него взъелись, я продолжил. Я в этом не уверен, но даже если и выдержат, измаются точно. Еще мы застрянем здесь надолго. Константин сто процентов воспользуется этой ситуацией. Обиться с ним или его сильнейшими бойцами на усталости я не собираюсь. Раздался грохот, и в другой части базы засверкали разноцветные техники. Мои ребятки тоже наконец-то добрались сюда и радостно вступили в бой. Да, первая задача опустить ниже плинтуса британцев, точнее, их боевой дух, вторая поуменьшить их боеспособность. Считай численность. Я уже начал успешно с этим справляться. Продолжим вместе. Главное — сильно не увлечься и не забыть, кто на сегодняшний день наш главный враг. Московский Кремль. Пару дней спустя. «Согласитесь, сейчас этот кабинет выглядит гораздо лучше», — весело спросил царевич, а для половины мира император Константин. Одетый в белую рубашку и черные брюки, он стоял в центре просторного кабинета, держа руки за спиной и смотрел на портреты, что висели на стене. «Лучше или хуже — лишь субъективные оценочные суждения, ваше величество». Ровным тоном проговорил невысокий усатый мужчина в круглых очках. Его внешний вид мог бы обмануть многих. Обычный человек легко принял бы этого мужчину за какого-нибудь профессора местечкового университета, не увидев в нем сильного одаренного с прокаченной меткой. Ведь одаренных в очках не бывает, верно? Хотя насчет профессора обычный человек бы не ошибся. Но вот очки этот профессор носил не из-за плохого зрения а чтобы сделать свое отличное зрение еще лучше, чтобы видеть то, чего не видят другие. Хотя, с другой стороны, этот человек всего лишь испытывал свою новую разработку. Константин бросил на него косой взгляд и спросил. «Тебе не нравятся портреты моих близких, Вильгельм?» «Главное, чтобы они вам нравились, Ваше Величество», спокойно ответил Вильгельм Шраер. Константин усмехнулся и снова повернулся к своей небольшой галерее. Вверху висели изображения бывшего императора и всех его четырех жен. По центру — огромный портрет самого Константина Константиновича, вокруг которого девять портретов его жен, а снизу портреты его братьев и сестер. — Гляжу, кое-кто у тебя в опале", усмехнулся третий человек из присутствующих в кабинете. Им был высокий широкоплечий мужчина с красивым утонченным лицом, которое обрамляли светлые локоны. Царевич Роман — единственный биологический сын ныне покойной императрицы Ирины, ибо второй ее сын Евгений оказался дочерью. Константин удивленно уставился на него. «О чем ты?» «Виктории нет», — хмыкнул Роман, акцентируя внимание на том, что портретов жен Константина всего лишь девять. Константин сверкнул глазами, и от него повеяло жаром. Роман сглотнул и попятился. «Прости, братишка, сглупил. Тупая шутка». Константин выдохнул и улыбнулся. «Нет никого у меня в опале», — изрек он легко. «Я безумно люблю Вику». Как и всех остальных моих девочек. Просто ее портрет еще не готов. Ох уж эти художники! Даже императоров заставляют ждать. Ха-ха-ха! Он внезапно посерьезнел и добавил: Больше не шути, так, брат. Я ведь уже говорил. Своей заботой о детях Вика поразила меня в самое сердце. Она готова на все ради них. Это прекрасно. Такое и должна быть женщина-мать. «Эх, жалко только ее тайное или не очень тайное желание посадить своего сына на всероссийский престол, не осуществиться». «Даже если она родит тебе первого наследника?» — спросил Роман. Константин посмотрел на него удивленно и махнул рукой. «Я еще не готов к своим детишкам. И вообще, я собираюсь жить так долго, что никакие дети не доживут до получения от меня наследства». «Ну да ладно, все это дело будущего. Поговорим о настоящем». Он нахмурился и снова уставился на портреты. Сейчас он смотрел на нижний ряд. «Я так не хочу убивать кого-то из вас», — прошептал он горько. «До сих пор страдаю от того, что велел Женечке прикончить Лешу». «Эх, но это было лучшим решением». Лёша сам виноват, что выбрал Максима, а не попытался самостоятельно захватить пустующий трон. «Для того, чтобы с помпой ввести войска в Москву, Михаил подходил лучше Алексея», — покивал Роман. Да и смерть Леши выдалась эффектной и привела к Михаилу его вассалов. «Пусть временно. Всё прошло по твоему плану, Костя. Чего ж тут страдать?» «Хочу и буду», — возмутился Константин. Тебе, что ли, совсем не жалко братьев? Лешу? Или Диму, которого прикончил Максим, а? Ты бессердечный!» «Потому я иду за тобой по своей воле!» — усмехнулся Роман. Братья замолчали, разглядывая портреты. «Ваше Величество, Ваше Высочество, может быть, вернемся к теме, по поводу которой мы здесь собрались?» «К тому, что Макс уже две ночи – кошмаре бриташи, а они и пикнуть боятся», – усмехнулся Роман. «Вообще-то, хоть Максим и его сборная солянка не заявляют о себе прямо и носят форму французских легионеров, не скажу, что он особо скрывается», – проговорил Константин, впившись взглядом в портрет царевича Максима. «Это довольно нагло с его стороны. Он будто уверен, что я не объявлю его врагом империи, паршивец». Хе. Ведь прав. Он молодец, не хочет официально заявлять о том, что убивает официальных же союзников империи. И все же британцам хватило бы доказательств, чтобы его публично обвинить. И они обвинили бы, если бы я не попросил их об обратном. Хочешь сказать, они не пикнуть, боятся от тебя боятся, усмехнулся Роман. Константин резко повернулся к нему с диким изумлением на лице. Как можно, братик! «Грубо? Чего бы родственникам моей дорогой Викули меня боятся? Мы всего лишь поговорили, как и подобает доброй родне». «Даже если они его публично обвинят, это им ничего не даст», — спокойно проговорил Шрайер. «При всем уважении ваш брат — монстр, и собрал рядом с собой настоящих монстров». «Завидуешь, да?» — улыбнулся Константин. «Ничуть». «Ну, нам-то не ври, Вильгельм. Его драконы бесподобны. А как он доработал этого своего лысого военачальника, над которым экспериментировал твой родственник, а?» «То-то же. Максим-гений». «Как минимум, в плане работы с энергиями, да», — пробурчал Шрайер. «Да не куксись», — хохотнул Константин. «Все вы двухголовые, гениальные. Ой, прости, ты же не любишь это слово». Но звать таких, как ты или Максим, пробудившимися я уж точно не буду. Иначе получится, что нормальные люди вроде меня или вон Ромы, которые не вспомнили свою прошлую жизнь при получении метки «не пробудившиеся», а значит, что Неполноценные? «Вы очень полноценны, Ваше Величество», — быстро произнес Шрайер. «Спасибо», — улыбнулся ему Константин и почесал голову. «Ладно, стало быть, ты думаешь, Максим способен перебить всю британскую армию?» «При поддержке драконов, своих людей французов, сто процентов», серьезно ответил глава рода Шараеров. «Хм, эта твоя способность определять потенциал людей в разных видах магии меня всегда впечатляла. Без нее я бы не развил Наденьку до такого уровня, что она стала способной перетаскивать армии». Да чего уж, я бы без нее и вовсе с Наденькой не познакомился. Кстати, как она? — поинтересовался Роман. Константин печально вздохнул и уставился на портрет своей чернокожей жены. Тяжело ей после транспортировки войск. Но вскоре снова будет полностью боеспособна. Спасибо, что спросил. Эх, мама Максим гоняет войска по всему миру туда-сюда. Ну, что за несправедливость? «В этом мире я не встречал никого, кто бы мог обойти его в потенциале, управлять временем и пространством», — напомнил Шрайер. «Да, ты уже говорил», — махнул рукой Константин. «Максим у нас во многом номер один». «Но в общем потенциале, ваше величество, он все же номер два». Шрайер многозначительно посмотрел на императора. Ай, не подлизывайся», — усмехнулся Константин. О том, что Максиму не победить меня, я тоже знаю. Но давайте все же вернемся к нашим баранам, точнее к британцам. Они не могут точно определить, где появляются вояки Максима. Самого Максима обнаружить для них и вовсе нереально. Если все оставить как есть, половину наших британских союзников перебьют за несколько ближайших ночей, а другая половина, писаясь от страха и горько плача, рванет домой». «Братцам переплывут ламанш, лишь бы не воевать против моего брата «М-да, беда. Нельзя этого допускать. Да и потом, мы ведь и сами хотим решить вопросы с Максимом, верно?» «Пора действовать», — потер руки Роман. «Пора», — улыбнулся Константин. «Знаете, я предлагаю строить им засаду. Такую, какую тоже никто не сможет обнаружить раньше времени». «Вы хотите использовать способности метки Ее Величества Жаклин?» Шрайер сразу подумал о восьмой жене императора. Между прочим, об ее огромном потенциале Вильгельм в свое время тоже поведал Константину. «Именно! Попрошу любимую заглянуть на родину!» Добродушно произнес Константин. Внезапно зазвонил будильник. Константин встрепенулся и посмотрел на часы. Ох ты!» «Все, господа, закрываемся. Война войной, а любимым женщинам внимание уделять нужно. Мы тут новую дараму нашли про школьницу-косплеершу и хмурого паренька, который кукол делает, и... Короче, без спойлеров, скину название, посмотрите». Махнув рукой, он первым вышел из своего кабинета.